которая сама принесла в дом кое-что, помимо ненасытных желаний и неудовлетворённых потребностей. Моя самостоятельность и экономическая независимость могли, пожалуй, неприятно подействовать на человека, который привык видеть в своих жёнах лишь маленьких, покорных самок.